и обломанными кустами. Затем я смогла различить огромную груду беспорядочно наваленных камней, рядом с которой в руинах лежала некогда могучая, кажущаяся несокрушимой дворцовая стена. Наверное, это все, что осталось от восточной башни. А виднеющиеся чуть дальше темные громады, в которых с трудом угадывались очертания здания, это руины, которые совсем недавно были самим дворцом, некогда прекрасным, величественным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 пустота теперь осталась лишь она и я потерянной тенью оглядывающая последствия своей чудовищной ошибки что же мы наделали братья как мы могли это допустить почему же я не сумела сохранить этот мир я сжала кулаки не замечая как из глаз катятся по лицу соленые слезы и не чувствуя как на потрескавшихся губах выступают крохотные капельки крови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 как вошла, если я не давала своего согласия? Ведь если я правильно помню, я не касалась ее, когда стояла в восточной башне, не притрагивалась, да и не могла этого сделать, хотя бы потому, что пропитанные заклятиями добарая камни все еще удерживали нас слишком далеко друг от друга, а отчаянно спешившие маги просто не могли успеть закончить свою работу. Перенос произошел слишком быстро,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 просто потому, что я ее не так давно забрала, всю до последней капли. И это я заставила ее иссякнуть, как раз в тот момент, когда... И тут меня словно током ударило. Блин, ну конечно. Во время ритуала именно я стала посредником между знаком и повелителем. Через меня проходила эта энергия.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 тоскливо поскрипывающие стволы снова обросли прекрасными кронами. Поваленные коряги и сухая листва почти пропали под мягким зеленым ковром. К небесам в нетерпении потянулись новые ветки. На их кончиках, вместе со свежими листьями, также стремительно набухли первые почки. Зеленая волна захватила даже разрушенный дворец. В мгновение ока, накрыв безобразные руины,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 Повернула голову на звук с беспокойством, изучая темное небо над руинами дворца, и со смешанным чувством уставилась на массивный, похожий на гигантскую летучую мышь-силуэт, с огромной скоростью, приближающаяся к моему маленькому раю. Сперва я даже не узнала его. Настолько полным и законченным было преображение. Решила грешным делом, что это все-таки дым, каким-то образом сумевший прорваться сквозь купол. но вскоре ощутила, как потеплел знак на левой ладошке и удивленно дрогнула, потому что никак не ожидала здесь увидеть... — Миледи! — голосом повелителя воскликнул огромный демон, с шумом упав из-под небесия. Массивный, чернокожий, как дым, и такой же крылатый. Его лицо изменилось, став похожим на оскаленную морду химеры. В багровых глазах полыхало пламя подземелий. Его руки превратились в покрытые острыми костяными наростами лапы, заканчивающиеся внушающими уважение когтями. Я только раз на них посмотрела и неожиданно поняла, кто вытащил меня из разрушенной башни. После чего тяжело вздохнула и наклонила голову. «Пожалуйста, не надо бояться!» Глухо пророкотал он, подступая вплотную, настороженно изучая мое спокойное лицо. «Я не причиню вам вреда». Я слабо улыбнулась. «Разве похоже, что я боюсь?» «В этом облике мне недоступны ваши эмоции», — чуть менее напряженно признал полудемон, который, судя по всему, все-таки отыскал способ обратиться полностью. «Теперь владыка мало чем отличался от другого моего брата-полукровки. Мы разве что размерами, длиной когтей и чуточку иным выражением на... хм... морде». К сожалению, доборая не позволяет мне вас понимать, как раньше. Поэтому заранее прошу прощения, если сделаю что-то не так. Как вы себя чувствуете, гайды? — Терпимо. Что с Эллой де Шаэра? Ритуал завершён Да. С оттенком раздражения рыкнул повелитель, складывая крылья. — Разрушение оказалось гораздо меньше, чем я рассчитывал. — Меньше?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 Повелитель оттолкнулся от земли. — У меня таких двое. — Это дети, — фыркнула я. — Глупенькие, наивные, неплохо поддающиеся дрессировке. А я говорю про настоящих охотников, древних, неутомимых и живущих лишь одной целью — утолить бесконечный голод. — Вам такие встречались? — рыкнул над ухом владыка, стремительно набирая высоту. — Еще бы! — одного брату даже удалось когда то приручить но потом его все равно пришлось уничтожить слишком непредсказуемо жаден мне бы хотелось познакомиться с вашим братом познакомитесь кивнула я главное чтобы он при встрече вас не убил думаете он может для существа прожившего в тени без малого тысячу лет это будет раз плюнуть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 Все равно эта рана уже закрылась. Хотя тут и там выглядывающие из-под травы камни, на многих из которых еще виднелись мрачные, похожие на пятна плесени, следы добарая, создавали неприятное впечатление. За пределами же этой проплешины дела обстояли и правда неплохо. Лес стоял на прежнем месте. Разрезающие его на сектора озера и реки тоже никуда не делись.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 В данный момент передвигаться без ограничений могу я один. Маги все до одного заняты на порталах. Армия стянута к краю лесов. Какой-либо помощи ждать неоткуда, поэтому все так, как есть. Помощи? Внезапно дрогнула я. Блин, точно, что ж у меня сегодня голова-то не варит? При тут выпечка? Недоуменно глянул владыка. Да ни при чем. А вот помощь нам действительно потребуется. «Только для этого надо понять, в том ли мы месте оказались, и...» Я лихорадочно огляделась и, заметив далеко впереди расплывшуюся темной лужей жидкую кляксу болот, указала. «Летите туда!» «Да вы с ума сошли, там же нежить!» «Нет!» — нетерпеливо поёрзала я. «Вся нежить уже находится на краю леса, а там купол. И вот как раз его нам надо срочно разрушить». Владыка поперхнулся, услышав такую ересь. «Миледи, это самоубийство». «Там моя земля. Мои хранители. Там помощь, понимаете?» Я вскинула голову и твердо посмотрела на его исказившееся лицо. «Если переход действительно произошел, мы на воаларе в пустыне, которая когда-то была вашим домом. А рядом находятся мои владения».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 «Да быстрее же, демон, вас побери!» От моего вопля он окончательно проникся и, сложив крылья, камнем рухнул вниз. У меня зубы клацнули, как в старые добрые времена, а к горлу опять подкатил тошнотворный комок. «Блин, ненавижу летать головой вниз, да еще с такой скорости. Сколько раз Лина просила, чтобы обходился без рискованных экспериментов, так теперь этот туда же. Ох, да сколько же можно!»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 А когда нас здорово тряхнуло, а плотно обхватившие меня руки, наконец, разжались, я не выдержала и опрометью метнулась к ближайшим кустам, уже не услышав, что наверху что-то славно, на множество голосов рвануло. Не заметив, как там полыхнуло всеми цветами радуги, не различив жалобного звона, раздавшегося от рассыпавшегося на куски купола, и не обратив внимания на целый ливень мельчайших черных осколков, просыпавшихся на наши головы, сквозь которые ярко, торжествующе, победно хлынул самый настоящий солнечный свет, впервые за много тысячелетий осветивший эту измученную ожиданием землю. Мне было так плохо, что какое-то время я не способна была что-либо замечать. Мне было уже ни до купола, ни до застывшего в смущении повелителя, ни до чужих глаз, ни даже до мысли о том, что все наконец закончилось. Поэтому, когда жуткий приступ все-таки завершился, я только тихо застонала и, откатившись от многострадального куста подальше, свернулась клубком, очень надеясь, что больше меня никто не потревожит. Как ни странно, довольно долго меня и правда никто не трогал. Закрыв глаза, я просто лежала, чувствуя, как тоненькие травинки ласково щекочут мою щеку. Осторожно вдыхала их легкий пьянящий аромат, слушала шелест деревьев.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 Лик Кеол, явно собравшийся что-то сказать, хмуро кивнул и исчез, вызвав напоследок ощутимый рывок Иреола. Что заставило меня, наконец, открыть глаза? Тяжело вздохнуть и неохотно подняться. Для того, чтобы увидеть победное, сияющее на ослепительном синем небе, до да боли знакомое солнце, шумящий вокруг самый обычный лес, выглянувшую из-за большого лопуха любопытную мордочку полевой мыши, Усыпавшие все вокруг и кажущиеся стеклянными осколки, оставшиеся от купола, и наткнуться на вытянувшуюся физиономию, уже не крылатого, а вернувшего себе привычный вид повелителя, который, судя по всему, находился в глубоком шоке. С встав я с наслаждением напилась из первого же попавшегося листа, с готовностью свернувшегося в трубочку и собравшего для меня несколько глотков холодной воды. Потом отряхнула волосы, с сожалением оторвала истрепавшиеся рукава изрядно пострадавшего платья, тщательно умылась, прополоскала рот. А когда обернулась и обнаружила владыку все таким же стоящим и шокированно изучающим окрестности, укоризненно заметила. «А крылья вы напрасно убрали. С ними было бы проще добраться до наших». «Что?» — вздрогнул от звука моего голоса мужчина. «Как пешком-то пойдем?» — И куда? Я совершенно не представляю, в каком месте пустыни мы оказались и где нам теперь искать своих. — Моя магия вернулась. Не в заметил он, окинув меня задумчивым взором, под которым рваное платье само собой дернулось и вернуло первозданный вид. Благодарно кивнув, я хмыкнула. — Тогда создавайте портал поближе к болоту, а там разберемся, что к чему. — Зачем к болоту? Замедленно спросил он, словно заново привыкая находиться в человеческом теле, но при этом обладать совершенно новыми возможностями. Я нетерпеливо топнула. За тем, что там до сих пор остались ваши люди, и за тем, что они все еще сражаются с нежитью которой, я, прищурившись, покосилась наставшее мне родным солнце. Осталось, конечно, в разы меньше, чем раньше, но которое может доставить нам немало хлопот.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 Прямо подо мной начиналась гигантская равнина, до отказа заполненная народом, и надвое разделенная тянущаяся в бесконечности длинной, кажущейся нескончаемой полосой земли, которую в одном месте будто срезала громадным ножом. Проходила она через прекрасно знакомую мне колонну, испечренную сложными символами, разделяла равнину на две неравные части. Так что справа от колонны находились степные просторы,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 которая собралась на другом конце равнины мрачной черной массой и недобро посверкивала на солнце чистейшим Адароном. При виде скоронов у меня на душе потеплело. Нашли меня! Раздолбали в дребезге все преграды и даже уши накрутили какому-то пернатому снобу, чтобы до меня добраться. Сколько тут народу? Полмиллиона? Миллион? Небось, еще и валионцы в полном составе. и хварды и Мире. Обожаю их, честное слово. Несмотря даже на то, что они в который раз переборщились силами и теперь готовились прихлопнуть показавшуюся на горизонте букашку увесистой одароновой мухобойкой. Правда, страха в воинах повелителя я не ощутила. Армия стояла ровно, молча и с угрозой топорщила копья в сторону неожиданно появившегося противника.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 А вот безмолвно скалящие зубы, как гары, совершенно замечательно чувствующие себя на солнце и надежно прикрывающие другой фланг гигантской армии, их откровенно нервировал. Это была нежить, как гары-хартары, предвкушающие поводящие своими присосками рирзы и море таких невообразимо чудовищных тварей, которые не каждому в страшном сне приснятся. Тем не менее, армия, кажущаяся рядом с ними совсем небольшой, терпеливо ждала приказа и с предельным вниманием следила за возникшим прямо посреди поля повелителем, готовая повиноваться по первому знаку. «Етицкая сила! Мы ж не с темным жрецом сражаемся, ей-богу! А эти перестраховщики, эти ненормальные маньяки с параноидальными наклонностями! Блин!» Мне срочно нужно средство передвижения. Нужно остановить это безобразие, пока они там бошки друг другу не поотрывали. Только где бы его взять, это самое средство? Я лихорадочно огляделась. Черт, с короны стояли на самой границе степи. Мне туда даже бегом не успеть. Вне своих новых владений, как Гара, меня не услышат. Они еще слишком мало прожили на этом свете, и пока с натугой различают мой голос на расстоянии.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 Другое дело, что им откапываться долго пришлось, да и к обычному солнцу им еще придется привыкать, но мне так нужно попасть на поле, так надо притормозить разгорающийся скандал. Я нетерпеливо притопнула босой пяткой и снова покосилась на братьев. Разговор еще не закончился, хотя, судя по всему, продолжался на повышенных тонах. Владыка все еще настаивал, фантомы также упрямо отказывали, С учетом того, что сила была на их стороне, они могли себе позволить вообще что угодно. Но демоны такие вспыльчивые, что я даже предсказать не могу, насколько хватит терпения у полукровки. А если он только взбрыкнет, тут станет крайне неуютно. Демон, владеющий магией разума, это серьезное испытание даже для моих нервов. Не говоря уж о том, что Элой де Шаэре после этого на сто процентов будет оправдывать свое прежнее название. пустыне ну наконец то Заслышав шелест крыльев я радостно обернулась едва дождавшись когда обалдевшая от своих новых способностей как гар приземлиться взлетела ему на спину вполголоса ругнувшись на путающееся под ногами платье затем нетерпеливо ткнуло зверя пятками и хлопнула по хитиновому боку лети клыкастый глухо рыкнул и тяжело взмыл в воздух стартовал неумело с явной натугой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 а вот спускаться, рискуя оголить бедра перед кучей незнакомых мужиков, как-то не хотелось. «Господа фантомы!» — широко улыбнулась я, бесстрашно повернувшись спиной к демону, и изобразила глубокий реверанс. «Господин демон!» Чуть изменив диспозицию, повторила я свое ПДД, кинув на отшатнувшегося владыку предупреждающий взгляд. «Предлагаю вам не делать глупости, а собраться с духом и все обсудить». Думаю, это будет гораздо лучше, чем портить мои законные территории и пытаться подправить друг другу внешний вид.